Глава вторая. Первые дни на Цоте. Фрайм нашел мне жилье и даже работу. Это я сейчас так все бодро и спокойно воспринимаю. А еще неделю назад дрожала от страха и часто плакала. Особенно в первую ночь, которую провела в какой-то огромной бочке с коряво вырезанным окошком для дневного света. Бочка наполовину была врыта в землю посреди огороженного колючей проволокой двора, заваленного разным строительным хламом. По мнению Фрайма, идеальное убежище. Странно, что никто еще не занял, а может, прежние хозяева уже того? Увидев внутри бочки груду ветоши и стеклянных банок с дурно пахнущим содержимым, Я тотчас попросила Фрайма увести меня к себе. Но тот лишь удивленно глянул своими глубоко запавшими бесцветными глазами и тихо ответил, что его соседи по мусорному контейнеру могут оказаться не столь лояльны к чужим девицам, как он сам. Выяснилось, что гораздо безопаснее нам встречаться подальше от его жилища. Фрайм обитал на кладбище возле местного крематория и подрабатывал тем, что выкапывал и сжигал кости с огромного древнего могильника. Насколько я поняла, в стародавние времена на Цотте было организовано что-то вроде концентрационного лагеря военнопленных или беженцев, откуда никто не вернулся в большой мир. Узнав подробности, Мне тотчас расхотелось селиться вместе с разумным ходячим скелетом. Я навела маломальский порядок в мегабочке, с помощью фрайма обустроила постельное место и соорудила что-то вроде очага на дворе. Нет, не сразу, конечно. Первые дни я слезами умывалась и выла в голос от безысходности, а потом захотела есть и попросила у Фрайма кусочек хлеба. Приятель огрызнулся, долго колебался, но все же со вздохом сунул мне в руки маленький пакетик с концентратом. С первого глотка меня чуть не вывернуло наизнанку. Вязкая серая масса, похожая на холодный, безвкусный кисель, хотя, по словам Фрайма, здорово насыщала и успокаивала нервы. «Я не обязан тебя кормить!» — недовольно ворчал он. «Мне самому не хватает, ищи работу!» «Пожалуйста, помоги мне устроиться, я тебя потом отблагодарю!» «Надо подумать, хорошо, если гарш тебя в кормушку возьмет, ты бы выносила мне остатки со столов!» На желтоватом равнодушном лице скелета появилось почти мечтательное выражение — Которая вскоре сменилась знакомым полусонным отчуждением. Только в кормушке собирается местный сброд. Парни могут тебя обидеть, забрать на потеху. И все же имя у тебя подходящее. Гарш верит во всякие приметы. Скажу, что приносит удачу может, защитит. С другой стороны, если будешь все время в контейнере прятаться, Кто тебя станет кормить, а? На меня не очень надейся, я сам еле ноги волочу. Так, может, я стану тебе помогать? Разбирать мусор, например, кости выкапывать? Я всему научусь, буду делать, что скажешь. Там условия еще хуже. Сердито проскрипел Фрайм, явно обескураженный моим азартом. Ты не справишься, это очень серьезное дело. Но я-то смекнула, что он просто не хочет конкуренции. Боится, что скромный паёк могильщика заставит делить еще и на меня. К тому же у Фрайма уже имеется напарник, безропотный дурачок рохо Крысажор. Он тоже мутант с гиды, но родился еще более ущербным, чем Фрайм. Почти не говорит, живет как заведенный механизм или ходячее растение. Роха таскает за Фреймом тележку со всяким мусорным барахлом, тряпки, сломанные электроприборы, посуда и даже игрушки. Все эти сокровища мутанты выискивают на полигоне отходов Сианы. Приводят в порядок, насколько возможно, а потом меняют, продают на местных базарах. Надо же как-то поддерживать нелегкое существование. Вот и я решила попытать счастье в местном общепите под завлекательным названием «Кормушка». Жутко трусила первые дни. Что за карьеру смогу там построить? Уборщица? Официантка? Если заставят работать девочкой для увеселений, лучше с голода помру, чем позволю до себя дотронуться здешним уродом. Мне невероятно повезло. Хозяин заведения, грузный Хубанин Гарш, оказался в меру сентиментальным и чувствительным барыгой. После расспросов о моем прошлом он решил меня несколько поддержать. Но, скорее всего, Фрайм посодействовал. Внушил ему, что мое имя может означать «Дочь Антарес», мол, не случайно я с неба упала. Просто так на Цоту никто с неба не падает». Гарш исповедует какую-то странную религию. Зажигает светильники возле чудного алтаря в углу барной стойки. Там женская статуэтка стоит, крутобёдрая дама, закутанная в покрывало. Ее имя вроде тоже начинается на «Ар». Вот Гарш и решил, что я в живом виде буду своего рода талисманом его забегаловки. «Видимо, я попала в славное время для Гарша». Заведение процветало и приносило стабильный доход. Массовый мордобой редко случался. Жратвы и глейс Сианские власти давно не вмешивались и вообще не заглядывали вглубь резервации. И зачем им сюда соваться? Беспорядков восстаний давно нет. Колейки свой срок доживают потихоньку. Еще способные двигаться и голосить, просят милостыню. Кормятся на свалках, кто-то торгует, кто-то ворует. Фраем перемалывает чужие кости и рассеивает пепел на территории заброшенных военных полигонов. Контейнеры с отбросами отгорожены, и мусор своевременно перерабатывается на топливо, которое здесь же и используют. Налаженный размеренный быт для всех, кто хочет протянуть подольше. По слухам здесь всем неофициально заправлял какой-то загадочный человек, вроде земного криминального авторитета. Его очень боялись и шепотом называли королем цоты, точнее мусорным королем или смотрителем, но это уже тонкости. Еще я так поняла, что он не совсем человек, а представитель некой великой и благородной расы только находится в изгнании. Впрочем, никто не прилетал на Цоту по своей воле. Я внимательно слушала и запоминала малейшую информацию о новом для меня мире. И в то же время старалась быть незаметной, чтобы не привлекать похотливых взглядов крепких еще мужиков, заходивших порой в кормушку. Мне поручили таскать на столы еду, мыть посуду, и выполнять прочую посильную работу. Не на алтарь же меня сажать в самом деле. Я и без того немного приободрилась, даже научилась прятать объедки для бедняги Фрайма. Теперь он по вечерам встречает меня за столовой и сперва жадно заталкивает в щель безгубого рта обломки зерновых пластинок и крохотные полумясные шарики. Одно название, что «полумясные», Думаю, синтетическая фигня в рекламной упаковке. Насытившись и уже заметно веселее переставляя ноги к костыли, Фрайм провожает меня до дома. Какая-никакая компания и охрана. Раз деваться некуда, я привыкла ночевать одна в своей бочке на территории старого склада. Понемножку обустроила там уют, натаскала полезных вещей с окрестных свалок, Проветрила брошенные одеяла. Как будто армейские, серые в подпалинах. Правда, часть пришлось закинуть обратно в контейнер. Бурые разводы слишком напоминали застарелую кровь. Не смогла побороть отвращение. Еще я разрезала на покрывало большое полотнище от свернутой палатки, что нашла в осыпавшемся подвале. Вообще... Двор, где находился мой бочка-дом, напоминал разрушенную военную базу не слишком развитого земного государства. Правда, здесь все давно облазили старожилы, мало ценного можно найти. Но я приспособилась вести некоторые раскопки под обрушенной стеной и недавно наковыряла из земли мешки с металлическими деталями. Фрайм погрузил их на тележку и выгодно продал местным. В тот день мы наелись пюре из вареных овощей, напоминавших земные морковь и картошку. В ржавом кране возле ограждения из колючки обнаружилась питьевая вода. Фрайм сказал, что она безопасна, так как после эпидемии, прошедшей много лет назад, сеансы обработали скважины по новейшей технологии – никто больше не травился продержусь сколько смогу кругом все стараются выжить я тоже попробую пусть не думают что землянки совсем никчемный вид были уже в мой адрес такие ехидные намеки от пары вредных хубанок поджарые громкоголосые тетки непонятного возраста с разноцветной пышной шевелюрой на вытянутом черепе Местные жрицы любви привлекают в кормушку посетителей, продают себя за ужин и щепоточку Глейса, если клиент из фартовых бродяг. Я с хубанками не связываюсь. Им ничего не стоит отлупить меня в закутке заведения или по дороге домой. Могут подсунуть в еду какую-то гадость. Главное, у меня теперь есть работа, за которую получаю питание». Есть приятель-скелет, который любит поговорить только когда хоть немного сыт и вроде бы не озабоченный начальник. К счастью, Гарша мои прелести не привлекают. Он истекает слюной, подсчитывая вечернюю выручку или завидев новую безделушку. Гарш коллекционирует красивые и бесполезные вещи, поэтому вечно голодный Фрайм, таскает ему с мусорки всякие интересные находки. Треснувшие чашки с рисунком, часовые механизмы в ретро-стиле, фигурки животных и яркие картинки непонятного мне качества, зеркально-стекольно-бумажные. На Земле такого материала не встречала. Наверное, изобретение сеансов, достижение инопланетных технологий. Но удивляться мне некогда. Пора заниматься уборкой в зале, пока посетителей еще мало. Климат здесь теплый и сухой, часто дуют ветра, и от того кругом много противной песочной пыли, а деревьев мало. Растительность напоминает степную или пустынную. Почва глинистая, кажется, совсем неплодородная. Птиц не видела ни разу. Крысы порой проскальзывают среди коробок, но их ловят на обед азартные бомжи. Особенно Роха в этом преуспел. Думаю, он и Фраема подкармливает своей добычей. Обычных мух и комаров не встречала. Зато во время походов по местной заброшке меня часто пугали ящерицы и пауки. Думаю, их бы тоже сожрали, но они слишком верткие». Сегодня перед сном развесила на капеле, протянутом от бочки до колючего ограждения, свое бельежко. Накануне удачно стащила у гарша емкость со следами моющего раствора. После стирки я долго сидела на груди пластиковых ящиков, уныло глазела в чужое небо чужой планеты. Неужели все это наяву происходит со мной?